Глава двадцать шестая Я встал к искателю спиной к спине. Точки в мертвозрении замерли. Видимо, за сараем прятался наблюдатель. Как я узнал, расспросив Чирика о дублях, мгновенная связь у местных была налажена. Охват не как у МТС, кучи ограничений, но координироваться нападавшие между собой могли. «Замедон — это ты?» — позвал я в сторону красно-желтой точки. «Почему я на причесанного подумал?» «Не просто так. Хотя эта мысль у меня не сразу оформилась. Но пока Хора рассказывал про разные магические штуки, которыми пользуются искатели, до меня и дошло». «Кирилл, верно?» Колдун вышел из-за угла. «И да, замедон. Он чуть улыбался, держа руку с Манусом рядом с поясом. Я не знал, насколько Манус требователен к прицеливанию, Но эта нарочитая расслабленность в позе меня не обманула. Правую ногу он держал чуть впереди, плечо лежало на лопатке. Вскинуть руку вверх из такого положения — дело мгновения. — Верно. Имя, кстати, он произнес неправильно, с ударением на первый слог. Видимо, кого-то расспросил. Пока убирали тела, я многим представлялся. Сарту, Савое, большинству из тех, кто вокруг костра сидел. Многие из них так говорили. Да почти все, если вспомнить. Кажется, бандар только сразу правильно сказал, хотя Эл все равно только одну в конце ставил. И да, я могу это определить на слух. Я думаю, рала тебе в тыру, Замедон! Перебив колдуна, рявкнул Чирик мне через плечо. Тебе отдали, Оер, гони к регану. Это ты можешь к нему гнать! Ухмыльнувшись, Замидон дернул глазами вверх-вниз. Я легко представлю, что ты мне приснился. Я серьезно, Чирик. Ты не нужен. Гони отсюда. Вот это не очень хорошо. Не сказать, что я ему особо доверял, но на болотах с жулами искатель показал, что с катастрофом обращаться умеет. Если он уйдет... Хашакова мне увидел, заверещал Чирик. Чтобы я такой таске, как ты, поверил, иди шаг ты поешь. «Ты всегда был чугом, Чирик!» — проговорил Замедон высокомерно и перевел взгляд на меня. «Кирилл, отдай нож, и можешь идти!» «Да, нож фоторобота с тайным отделением. Именно его узнал тогда Замедон. «Зачем?» — спросил я, решив потянуть время. Я не переставал шарить по окрестностям мертвозрением, надеясь, даже не знаю на что. Так или иначе, новых точек поблизости не появлялось. Ты знаешь, зачем. Он дорогой? Я постарался дернуть бровями повыше. Я думал, обычный нож. С хрипуна снял после того, как голову ему разбил. Шакта! — перебил меня колдун. Это нож Лугры. Только у него такой был, а его тела в фактории не было. Он твой друг? Было видно, как Замедон набрал воздух в легкие, чтобы еще как-то меня обозвать но вдруг прервался. Смерив меня странным взглядом, даже веки разгладились, он произнес. «Да, он был мой друг. Потому я излюсь. Первой головой я понимаю, что ты не виноват, но второй головой... Э, я не совсем понял посыла про номера голов. Типа сознание и подсознание? Или разум и эмоции? Ладно, черт с ним. Осталось на память». «Ты можешь его мне отдать?» За спиной зашевелился Чирик, явно намереваясь что-то сказать, так что на всякий случай я слегка промассировал ему локтем солнышко. Пока искатель кашлял, я произнес «Ну, пять ойров». Веки у Замедона мгновенно наморщились. Несколько секунд он с собой боролся, потом прикрыл на миг глаза. «Идет». Чирик тут же кашлять перестал. Не отводя от меня взгляда, Замедон свободной рукой достал из кошелька монету и кинул мне. К счастью, мне хватало ума дать ей упасть. Поднял уже с земли, сев на корточки. Краем глаза я заметил изображенный на аверсе портрет молодой женщины со строгим или печальным взглядом. Хоть теперь буду знать, как пять ойров выглядит. Держи. Сняв нож с суски, я бросил его Замедону. Причесанный оказался не глупее. Также поднял с земли, а когда выпрямился, на миг я даже поверил, что на этом все закончится. Но Замедон взялся железными пальцами Мануса за пробку в рукояти и легко ее вытащил. Пауза длилась не больше секунды. Мнака жагар! Его рука дернулась. «Стреляй!» — крикнул я Чирику, нажимая сразу и на спуск Глока и на управляющий камень катастра. Грохнуло. А перед Замедоном возникла ярко-красная, похожая на рыболовную сеть, в которой увязли и пуля, и луч черты, не причинив защите заметного бреда. А ко мне уже летел огненный шар размером с надувной мяч для фитнеса. Я начал отпрыгивать, хотел и чирик оцепануть, но поискателю не попал, а сам, скорее всего, не успел бы. Но заклятие вдруг начало терять скорость, скукоживаться, сдуваясь, как тот самый мяч, а после и вовсе исчезла. Рыболовная сеть вспыхнула вокруг Замедона еще дважды, принимая сначала пару желтых огнешаров, а затем такой же, но уже кроваво-красного цвета. Этот последний пробивался сквозь воздух медленно, с давящим на уши ревом, словно циркулярная пила сквозь сосновую доску. Достигнув цели, заклятие подожгло сеть, та ярко вспыхнула, но спустя пару секунд огонь спал, оставив щит невредимым. Я перевел взгляд, стараясь понять, откуда летят заклятия, но ничего не увидел. Вспомнил про мертвозрение. Что за бред? Точки все те же, кроме желтой, что была за сараем. Ее свет стянулся внутрь головы, будто наблюдатель уснул или потерял сознание. Значит, снова маскировка. Наверное, я бы ее обошел, если бы сосредоточился на мертвозрении полностью, но не посреди боя же. Кто мог знать, что Замедон не только с расческой умело обращался? Эта его сеть круто работала. «Рал, стреляй, Марагас!» донесся до меня вдруг голос Чирика. «Стреляй!» Сам он не переставал посылать красные линии в сторону причесанного. Их поглощал щит. Я бросил взгляд за спину и увидел, что и тех двоих, что прятались за углом, тоже кто-то атакует. Воздух ребил от разрезающих его лучей и огненных вспышек. Я выстрелил еще раз. И, удивительно, линия черты прошила защиту насквозь, хотя за Мидона не задела. Защищают только нити? Тогда стоило сразу заглок браться. Первая пуля, видимо, в нить угодила, а вот если прицелиться... Я почти спустил курок, когда к Замедону устремилось сразу шесть или семь тонких красно-синих лучей, тоже из пустоты. Часть заклятий увязла в сети, но три ударили колдуна в грудь, ногу и голову. Я думал, после такого оставшийся от него в трехлитровой банке поместится, но его даже не отбросило. Он осел на землю, будто ноги перестали держать. Вырубился. Мы с Шириком тут же вскочили. Не знаю, как он, а я прекрасно помнил историю про мальчика, которому неожиданно помогли, а потом оказалось, что в документе еще мелким шрифтом написано было. "Морогас нам надо...» «Я не Марагас». «Ну, Морогас, ты же...» «Тихо!» Не стоит болтать, когда рядом невидимка. Да, после случая с барьером Чирику не станут доверять, но лучше не рисковать. И так подозрительно, что я с ним хожу. Как если бы батька Павки Морозова на следующий день после подвига повел бы сынишку в парк кушать мороженое и кататься на карусели. Но без искателя еще хуже. Прошло минуты две-три, но никто не объявился. Ладно, а так... Сосредоточившись, я стал менять интенсивность мертвозрения. Очертания точек и предметов из реального мира поплыли, и я их нашел двоих желто красных колдунов. Один замер рядом с парой вырубленных желтых за углом ближайшего здания, второй, тот, что отключил за Медона, стоял метрах в пятнадцати от нас. Я пригляделся уже нормальным зрением и... Точно. Травинки примяты, и тень видна. Не очень чёткая, если не присматриваться, не заметишь. Но она была. Только почему они стоят и ничего не делают? «Ралова шахта, С свистящим шепотом проорал мне Чирик. «Надо гнать отсюда!» Черт. Идем. «Марагас!» — спросил искатель, когда мы проходили мимо площадки с тренажерами. «Я не Марагас!» — ответил я, бросив взгляд за спину. «Не приминается ли где без причины трава? Следы на песке сами по себе не появляются?» Мы дошли почти до самого маяка, когда Чирик снова подал голос. Мрагас! Что?» — немного нервно ответил я. «Что было у лугры в ноже?» Я остановился. «Не потому что шел к маяку, а потому что...» «Куда еще идти?» «Здесь хоть люди, если снова нападут?» «Ничего», — ответил я честно. «Ты же видел?» «Ралла я видел», — окрысился Чирик. Замедон думал, что там что-то есть. Он ошибся. Я даже подбирать его не стал. Чирика это явно не убедило, так что я добавил. Я бы тебе сказал. Я знаю, как ты хорошо все делаешь. Спросил бы у тебя. На лице искателя отразилась напряженная работа мысли. Интересно, с ним это еще долго будет срабатывать? А Сарим тебе ничего не рассказывал? Спросил я, продолжая вертеть головой по сторонам. Теперь я понял, как Чирик с остальными оказались на пути фоторобота, то есть на пути лугры и остальных. Все из-за синего яйца, которое, очевидно, очень ценное. Этот стрекач не рало, нам не сказал, сморщил веки искатель. Обещал Ойр, много ойра. Лучше Рега слушать, чем эту шаг тут тупорукову. Я примерно так и думал. Чирика и его друзей использовали в темную обо всем только Сарим знал. А теперь никто не знает. Сарим в костлявой рыбу кормит. Если честно, меня в этом больше смущала жестокость, с которой все было сделано. Жестокость и равнодушие к человеческой жизни. Я смотрел на Чирика и не мог понять, он действительно такой. Вот предлагают ему: есть возможность бабла срубить по-легкому интересует. Еще бы, а что делать? Да встретить в лесу пару товарищей, Попытать чуть-чуть, концы в воду. Пытать? Я как-то не очень. А они плохие? Очень плохие. Гаишник, демократ и директор Почты России. Ни слова больше. Смех смехом, но они пытали. Не потому, что война или из-за какой-то мести, А из-за денег, по сути. И здесь, в фактории, Чирик не то, чтобы каким-то изгоем был. С ним общались, руку пожать не отказывались. Тут, конечно, вообще руки не жали, но вы поняли, про что я. На земле я привык, что убийцы, злодеи — это редкость, аномалия. Даже когда мертвяки стали всех жрать, люди не превратились тут же в мерзавцев. Игорь с пахой впустили меня к себе на ночь. Дядя Кирилл заядлый алкоголик, принялся всем помогать. МЧС-овец тот. Он, конечно, семью спасал, но все равно. Его укусили, а он до последнего пытался родным помочь. Были, конечно, и обратные примеры. Семен, неадекват херов Катя с Сергеем. Хотя они скорее жертвы обстоятельств. Менты опять же повели себя так себе. Те, кого я встретил, по крайней мере. Наверняка были и противоположные примеры. Тут... Судя по тому, как спокойно Чирик с Мрачным восприняли то, что у них половину команды перестреляли, им было не привыкать. Еще и меня сдал, падла. Хотя социально он даже ответственно поступил, но мне от этого не легче. Идиотское чувство какое-то. Вот хотелось ему доверять. Самый близкий человек для меня в этом мире как-никак. Ха-ха. Очевидно же, что не стоит на Чирике зацикливаться. — А ты фотору... Э... Лугру знал? — решил спросить я. — Шакта, как и все, кто с Замедоном, — отмахнулся искатель. — Стоп. То есть они там, в лесу? Точно от Замедона? Или от кого-то другого? Вот после этого Чирик задумался. Веки наморщил, а потом вдруг стал по сторонам оглядываться. Я еще раз мертвозрением все вокруг проверил. Люди, колдуны, куча магоэлементов и каких-то заклятий по всей фактории, но непосредственно рядом с нами ничего странного. Вроде бы. Чирик. Рал, огрызнулся он. Не знаю я, Марагас. Могли и от другого. Вопрос в том, почему стали искать Чирика. Или, может, не только его, а всех искателей, что вернулись в то же время, в которое должен был Лугра вернуться? Ну, а потом Замедон увидел у меня нож и все понял. Видимо, такие все же не у всех есть. А я его еще себе. А я его себе еще и на пояс повесил. Вот дебил. Кто такой Антон Лутова? Спросил я. Потом поморщился. Вспомнил, что до Чирика прямые вопросы от чего-то не доходили. Если скажет, что человек... Нет, глаза местами переставлять не стану, но... На удивление искатель ответил прямо. «Фор. Я подождал продолжения, но, видимо, для местных это все объясняло». «Понятно. Допустим, фор — это что-то важное. К примеру, мэр или прокуратор. И если яйцо должны были принести по его заказу, воровать его вообще не стоило. Я, конечно, не воровал, а подобрал, но Уголовный кодекс на это мог по-другому смотреть». Как трудно, когда не понимаешь, как все устроено. Если это все было официально, то самое правильное отдать яйцо Лутове. чтобы его, где нужно, заверили, поставили печать и, к примеру, выплатили пенсии родственникам погибших при его добыче, а остатки пошли бы на нужды фактории. Тот же забор обновить. Кто-то же за это должен платить. Может и мне какое-нибудь вознаграждение обломилось бы? С другой стороны. Вдруг это что-то запрещенное к добыче. Занесено в Красную книгу, а этот Лутова на самом деле мерзкий тип. Такие следов не оставляют. Вспомнить того же француза. Как он обошелся с колдуном, что нас с Катей от мертвецов спас? Гуманизм? Не, не слышали. Скорее, твою ж. Мне вдруг в голову пришла безумная мысль. А если барьер специально вырубили, чтобы за всеобщим ажиотажем скрыть ввоз редкого чего-то. Черт его знает, для чего синее яйцо могли использовать. А Лутова на самом деле марагас. Меня так поразило, что пазл вдруг сложился, что даже пришлось себя успокаивать. А то еще чуть-чуть и додумаюсь, что из-за яйца и апокалипсис на земле устроили. Это как если бы пятиклашка даже не сообщил в школу о бомбе, чтобы контрольную не писать а реально ее ради этого взорвал. Вместе с мелками, партами и обыжешником. Такого быть не... <связь> Нет, точно такого не может быть. Вот он, Марагас. Кто? Лутова. Стоит на нас, смотрит. Я проследил за его взглядом, и правда. Мужик, серьезный на вид. Рядом еще один. Оба высокие, с обветренными лицами. С ними женщина. Все трое в кувонах искателей и с манусами на руках. Не то чтобы смотрят, но косятся. Метрах в пятидесяти от нас, но зрение у меня в последнее время на поправку пошло, смог разглядеть. Наверное, убивать нас будут, Марагас. Разумеется, фатализм у Чирика надолго не продлился. Стоило ему осознать смысл собственных слов, он тут же задергался, словно готовы сорваться с привязи Чихуахуа. «Как ты обычно справляешься?» Я не сомневался, что подобное с Искателем происходило более-менее регулярно, и он оставался жив и здоров. То, что дураком он в какой-то степени только притворялся, я уже понял. Люди так иногда делают, чтобы их меньше ругали, когда они накосячат. «Кто это у нас тут вазу разбил?» это сережа а ну раз сережа тогда ладно с серёжей такое бывает обычно чирик прекратил метаться сморщил веки в поиск надо идти надолго и как это поможет время сгорит кралу ответил чирик и замолчал будто это все объясняло то есть совет опытного человека был просто переждать причем не где-то в безопасном месте а в лесу, где своих опасностей достаточно. Я тут же вспомнил подвиг мушкетеров, когда они отправились завтракать на передовую, чтобы избежать ареста. Что-то вроде. В любом случае выглядело это, как попытка потушить загоревшийся ботинок, плеснув на него солярки. Интересная книга, но глупая. Не стоит так делать. Хотя для меня в лесу могло быть и безопаснее, благодаря мертвозрению. Опасных зверей обходить стороной, собирать пасессоны с ревенем, то есть капы и лаптук. Да и магоэлементы могут попасться. Правда, можно Нангор он обрести, причем замаскированного от мертвозрения. Нет, хреновый вариант. Как отсюда уйти? Совсем ты хашак, марагас. Уйти ногами только. Умник, блин. Как. В другую факторию уйти? Вот это должен быть правильный вопрос. Наверняка есть другие фактории, да и простые деревни с городами, где не сражаются с и измененными, а просто живут. Все об этом говорила. Иначе не было бы ни моста через Кослявую, ни маяка, ни катастроф, один в один совпадавших друг с другом по размерам. Главное — добраться дотуда. На лодке. Чирик махнул в сторону моря. Только плохо на лодке. В шахту можно превратиться, а это плохо, Марагас. Кое-как я добился, чтобы искатель разъяснил. Выходило, что уплыть можно, но плыть до следующей остановки далеко. День, то есть оборот по-местному. Нас точно догонят, а на воде спрятаться негде. А в лесу не догонят? Догонят, Марагас. Но там лес, там по-другому. И что делать?